Глава вторая. Прямо с позаранку во дворце скотца начался оформленный турдом. Они здесь в столице совсем с ума посходили от скуки и устраивают бедлам по поводу и без. На некоторое время я почувствовал себя манекеном в швейной мастерской. Мною манипулировали, практически не давая двигаться самому. То руку поднимут, то ногу отодвинут в сторону. Портные от Сержа были хотя бы веселыми ребятами, а тут какие-то старые хрычи с постными лицами. Вырвавшись из рук этих странных кукловодов, я решительно направился в кабинет Даши, где застал ее в аналогичном состоянии. В отличие от меня, она служила марионеткой для четырех чопорных дам в строгих платьях. Они тут же зашипели, как гадюки, но были быстро осажены Дашей и замолчали. «Ваше высочество», — хмуро заявил я, не забывая заинтересованно поглядывать на полуодетую княжну. «К чему весь этот балаган? Чем вам не угодил мой мундир?» Портнихи после этих слов замерли, как громом пораженные. И если меня их вытянувшиеся лица озадачили, то Дашу рассмешили. «Ах, мой друг», — отсмеявшись, сказала она, «как можно выйти на пусть и малый прием к императору в чем-то пошитом непридворными портными?» «Легко», — парировал я, чем вызвал еще больший шок у старых мигер. Даша в ответ смогла лишь отмахнуться. «Не смешите меня, а то корсет лопнет. Лучше пойдите, съешьте чего-нибудь». «Когда вы голодны, вы становитесь совсем невыносимым». «Эва как! Она уже о моих психологических особенностях знает. Прям как опытная жена, только меня в их шведскую семью совсем не тянет». «Впрочем, она права, нужно пойти перекусить, а то всякая муть в голову лезет». «Стоит отдать должное этим самым придворным портным. Мой новый мундир был готов всего за час и выглядел действительно шикарно. Не то чтобы они внесли какую-то новизну в шаблонный фасон» но теперь форма сидела на мне как влетая, да и материал смотрелся очень дорого. Уверен, в этом мундире можно появиться даже на бал в Топинске, и плевать, что он полицейский. А учитывая, что вскоре на мундире наверняка появится какая-нибудь весюлька, я в который раз стану исключением из устоявшихся правил. Так и сделаю, и не потому что люблю носить форму, а чтобы встряхнуть заплесневелую публику провинциального городка. После одевания то, что отразилось в зеркале, мне определенно понравилось. Не красавец, конечно, но почти симпатяга. К своему новому лицу я уже давно привык и воспринимал как должное и лишь порой в кошмарных снах видел осунувшуюся с морщинами и посыпанной седой щетиной физиономию старика. Ты великолепен! послышался за спиной голос Даши. Повернувшись, я повторил в голове то же самое в ее отношении, но совершенно искренне. Одного жаль, что декольте. Это не ее выбор. Комплименты? Что дальше? Цветы и конфеты? Парировал я ее нестандартный заход, но, заметив, как хитро блеснули глаза княжны, тут же опасливо ткнул в нее пальцем. Не вздумай. А что делать? Фыркнула Даша. Если ты мне цветов не даришь. Ну уж лучше я тебе, притворно нахмурился я. Вот именно. Мне нравятся гортензии. Манерно вздохнула княжна, но тут же посерьезнела. «Ты готов?» «Знать бы еще к чему». «Малый прием не так уж страшен, с легким опломбом», заявила Даша. «Народу будет немного, но честь это великая». «Я уже говорил, что предпочитаю получать благодарность деньгами». «Деньги тоже будут. Со времен предка нашего Рюрика принято выделять отважных воев не только мопочестями, но и монетой звонкой такожде». Кажется, она сейчас цитирует какую-то летопись. «Поверь». «Даже такой жадина, как ты, будет доволен». Через полчаса за нами прикатила карета, украшенная, как по случаю свадьбы. С шашкой на поясе, в перчатках и фуражке я чувствовал себя не совсем уютно. К тому же давил слишком высокий воротник. Во всем удобен новый мундир, но воротник они сделали словно в насмешку. «Вернусь в Топинск, обязательно исправлюсь все недостаток, и плевать на строгость дресс-кода». За дни моего пребывания в столице Зимний дворец уже успел примелькаться, но сейчас мы ехали к нему напрямик, и он все больше нависал, давя своим великолепием. То, что с большого расстояния выглядело просто квадратными башнями, в приближении оказалось шедевром оформительского искусства. Даша, выступавшая в качестве экскурсовода, горделиво сказала, что Зимний вошел в полусотню самых выдающихся зданий в стиле рококо. Знать бы еще... «Чем это рококо отличается от барокко или готики?» Эти термины тоже были услышаны мной в комментариях княжны, но, увы, не осмыслены. Нужно будет почитать на эту тему чисто для расширения кругозора. Карета отвезла нас к правой башне, но внутрь мы не попали. Как оказалось, в основном башни являлись визитной карточкой и непосредственным жилищем для императорской семьи. Официальные же мероприятия проводились в расположенном неподалеку здании Андреевской ассамблеи. Выглядело оно, как огромная шайба, украшенная в стиле барокко. Так мне пояснила Даша. И тут я не выдержал. «Ну и в чем разница между этим твоим барокко и рококо?» «Да, я родом из мира, победившей информационной революции, ношу в голове кучу всякой нужной и ненужной информации, но в такие дебри это меня не заносило». «Во-первых, не мой, а общий», — улыбнувшись, сказала Даша, — «Как бы тебе объяснить такому темному?» «Попроще. Рококо — это своеобразное наследие барокко. Этот стиль легче и изящнее своего родителя. Но это я так считаю. Даже однажды поссорилась с папенькиным архитектором, отрицавшим любую связь этих стилей. Присмотрись к разнице экстерьера здания ассамблеи и, скажем, вон той художественной галереи». Я присмотрелся, благо карета двигалась плавно, величаво и очень медленно а окна давали прекрасный обзор. Действительно, галерея оформлена почти как башня и выглядела свежо и легко, а вот здание ассамблеи давило увесистыми золочеными завитушками и мясистыми барельефами греческих богов. Эво, как меня облагораживает компания Великой Книжны! Таким макаром скоро стану ценителем живописи и балета. Хотя вряд ли. После того, как я удостоился чести лицезреть выступление звезд пекинской оперы на празднике мною же и убиенного дракона, приобщаться к классическому искусству как-то не хотелось. Пока я пытался утрамбовать в голове противоречивые мысли о вечном, мы покинули карету и подошли к монументальному входу в здание Андреевской ассамблеи. Над широченными ступенями мраморной лестницы нависал карниз, который подпирали два десятиметровых атланта. Вот тут я был согласен с выражением Евсея. «Это же сколько золота они сюда ухнули!» И в целесообразности подобных трат уверенности у меня уже не было. Я, конечно, не архитектор и даже не любитель, но и мне было понятно, что вход, давящий массивной лепкой и поражающий просторами холл, а также необъятный главный зал ассамблеи, должны были тупо раздавить хрупкую самооценку провинциала, дабы он почувствовал себя мышью у трона великого императора. Права была Даша, когда назвала это самое барокко жемчужиной с пороком. Какое-то все давящее и неестественное. Даже больный зал в Топинской ратуше уже не казался мне слишком уж вычерным. Возможно, он, как и галерея, аркокошный. Главное, не ляпнуть что-то подобное на людях. Меня и так тут считают дикарем с дремучих болот. Особенно стрёмно было идти по невообразимо огромному и пустому, как космос, главному больному залу ассамблеи. Вот уж где царские дизайнеры разошлись во всю ширь своего больного воображения. Самая маленькая настенная фреска имела размеры футбольной штрафной площадки, а уж сцены там были представлены самых эпических масштабов и мотивов. В общем, все-таки придавило. Добивающим фактором стало эхо наших сдашей шагов по мраморному полу. Казалось, что мы бродили где-то в глубинах царства Аида. Провожавший нас лакей двигался беззвучно и воспринимался как бестелесный дух, слуга потустороннего владыки. И все же в тот момент мне очень захотелось оказаться здесь, на новогоднем балу. Зрелище наверняка феерическое, особенно учитывая магические возможности иллюзионных артефактов. Может, грубо намекнуть об этом Даши? Вот так и развращает нас столица. Пройдя зал по диагонали, мы подошли к небольшой двери — За нею был широкий коридор, который вывел нас в комнату, на контрасте, показавшуюся мне сказочно уютной. А вот кого действительно расплющило от лицезрения местных красот, так это бедного казака. Как только мы с Дашей вошли в небольшую комнату с декоративным камином и щадящим стилем интерьера, я сразу увидел и все. С одной стороны, он выглядел презентабельно в новеньком казачьем мундире с шашкой на боку, а с другой, обряженная в дорогие одежды сохшаяся фигура, Изможденного человека взгляд совсем не радовало, как и трость, на которую он тяжело опирался. Но вот что откровенно согрело мне душу, так это прямой взгляд казака и легкая улыбка, тронувшая его губы при моем появлении. «Командир!» — почти шепнул все и кивнул, робко покосившись на стоявшего рядом с ним лакея. «Еще бы! тут выглядел как царь Соломон, которому по непонятной причине пришлось стоять рядом с золотарем». Этот павлин и на меня вздумал посмотреть свысока, но нарвался на такой злобный взгляд, что тут же сдулся. Оно и понятно, когда на тебя так смотрит недобро оскалившийся парень, которого под ручку держит великая княжна, никакая лакейская спесь не выдержит». Я уже шагнул к Евсею, чтобы поговорить, но тут распахнулась большая дверь в следующую комнату, и в ней появился совсем уж расфуфыренный лакей. «Вас ожидают!» Торжественно провозгласил он, глядя куда-то в потолок. Выдав это заявление, Лакей отошел в сторонку, пропуская нас с Дашей и Евсея. Провожатые остались в предбаннике с камином. Следующая комната оказалась проходной, и мы сразу направились к широко открытым дверям, рядом с которыми застыли два казака с массивными золотыми цепями вместо аксельбантов. Царские беролаки выглядели более чем внушительно. Колючие глаза, почти спрятанные под надвинутыми на самые брови папахами, отслеживали каждое наше движение, словно лазерные целеуказатели. Зрелище, конечно, впечатляющее, но через секунду мне стало не до него. За позолоченными дверьми обнаружился относительно небольшой зал в том же тяжеловесном стиле, как и все здание в целом. В помещении собралось человек двадцать, но взгляд притягивал только один. В окружении свиты стояла фигура, словно только что шагнувшая с портрета, который висел в кабинетах всех чиновников империи. «Его императорское величество Петр III Рюрикович выглядел величаво, но при этом смотрел милостиво, чего не скажешь о вельможах из свиты. Если честно, сама церемония награждения прошла для меня как-то смазанно. Речи царедворцев и даже самого императора были пустыми и напыщенными». Я лишь сумел понять, что орден архистратига Михаила был выдан мне как выдающемуся борцу с нечистью. Странно было слышать слово «нечисть» от людей, которые точно неплохо осведомлены о достижениях энергетической науки. Впрочем, орден наверняка учреждался тогда, когда с домовыми и упырями боролись исключительно молитвой, святой водой и крестным знаменем. Да, хороший удар серебряным крестом в этом деле помогал, а вот святая вода действует слабо. Проверено на практике. Евсею, который пребывал в перманентном шоке и двигался как робот, досталась медаль того же наименования. Небольшой крестик с полосатым золотисто-красным бантом. Глядя на ошелевшего казака, я почему-то подумал о том, имелся ли аналог подобного ордена в моем мире. А о Георгии я слышал, а вот о Михаиле не доводилось. Впрочем, этим вопросом я совершенно не интересовался, так что в родной реальности могло быть все что угодно. Наконец-то изматывающая процедура была окончена, и нас выпустили обратно в комнату с камином, где дожидались лакеи-проводники. Даша потерялась сразу после нашего входа в церемониальный зал, и больше я ее не видел. Похоже, домой придется добираться в одиночку. Впрочем, у меня появилась другая идея, которую в зародыше удавил заговоривший лакей. «Ваше благородие», — обратился он ко мне тихим, но внятным голосом, — «Вы удостоены личной аудиенции его императорского величества». Словно сообщив мне о самом счастливом событии в моей жизни, Лакей развернулся с намерением указать дорогу, но теперь уже я порушил его планы. «Евсей, не став преследовать Лакея, подошел я к казаку. Как ты?» «Теперь уже не знаю», — все еще шарашно ответил Евсей. «Дождись меня у входа, пожалуйста». «Добро!» — кивнул казак, в глазах которого появилась осмысленность. Повернувшись, я увидел возмущенный взгляд оскорбленного в самых святых чувствах Лакия. Впрочем, на его лице эти чувства не отразились, но кое-что все же дрогнуло, когда в комнату влетела Даша и утянула меня в уголок. Честно, мне даже стало жаль бедолагу. «Извини, но у меня ничего не получилось. Дядя наотрез отказался отдать твою вещь. Сказал, что это изъятие на благо государства, и возврат не обсуждается». «Но почему же?» — набычился я. «Вот прямо сейчас пойду и обсужу это дело с твоим папенькой». «Ты совсем ума лишился?» — удивленно спросила Даша, причем вопрос явно не был риторическим. «Нет, просто вы меня уже задолбали». «Не дури!» — с нажимом чуть ли не приказала княжна, впиваясь мне в руку своими коготками. «Попробую», — ответил я с примиряющими интонациями в голосе, но при этом жестко глядя прямо в глаза и добавил чуть громче — Простите, ваше императорское высочество, но меня ожидает император. Отпустила. При этом ее взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Я честно постараюсь не делать глупостей, но это смотря как пойдет разговор с монархом. Бедолага Лакей, ставший свидетелем самой жуткой сцены в его жизни, шел с таким видом, будто его ведут на эшафот. Но меня его личная трагедия не волновала, нужно было как-то настроиться на предстоящую беседу. Император ждал меня в небольшом кабинете, который явно не был его личным. О чем говорил собственный портрет за спиной? Да и масштабы стола для этого великана не те. У стенки в кресле восседал еще один персонаж, в котором я без труда узнал брата императора, по совместительству являвшегося шефом жандармского корпуса. Увы, посетителю стул не полагался. Хорошо, что я не стал оглядываться в его поисках. Уверен, это добило бы бедолагу Лакея, который сейчас пятился обратно к двери. Император разглядывал меня, как заморскую зверушку, а я опять применил защитный прием, ну, тот, который лихой и придурковатый. «Ну, здравствуй, борец с нечистью», — явно скрывая в пышных усах улыбку, сказал император. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» — не выпадая из образа, завопил я. На что Петр III улыбнулся уже в открытую и повернулся к брату. «Правду, — писал Петр Александрович, — как есть лицедей!» Переведя взгляд обратно на меня, он добавил, да вы не тянитесь так, Игнат Дармидонтович, видно же, что вам неудобно. Нарываться я не стал и перешел в положение вольно. Тут на мой запрос ваш патрон ответил, что вы человек строптивый, на почте и награды не а вот я и решил узнать, довольны ли вы тем, что получили, или может есть какие просьбы? К тому же сыновья отзывались о вас очень противоречиво, но ярко. Так что и мне захотелось поглядеть на столь примечательного человека. Так как? Будут дополнительные просьбы? Так точно, Ваше Императорское Величество!» Император улыбнулся еще раз, потому что, с одной стороны, он наверняка привык слышать в подобных ситуациях, что награждаемый всем доволен до счастливых соплей. При этом Петр подозревал, что со мной будет не все так просто. У меня, конечно, были сомнения по этому поводу, но я их отбросил. Любви у нас с шефом жандармов точно не случится, так что можно использовать обострение отношений для собственной безопасности в будущем, как бы странно это ни звучало. Незаметную сошку очень легко смахнуть с игрового стола, а вот засади он за решетку наглого видака, придется объяснять венциносному братцу, не является ли сие действо мелочной местью за дерзкие слова. В тот момент данный довод показался мне весомым и обоснованным. — Ваше императорское величество, господа жандармы, как бы это сказать, стараясь не коситься на великого князя, выдал я, потеряли одну мою вещь, хотя я очень просил их этого не делать. С трудом сдерживая улыбку, император перевел взгляд на брата. И как это понимать? Было видно, что великий князь очень хочет изобразить непонимание, но он явно опасался, что я точно приплету сюда Дашу. «Помимо личных интересов господина Силаева, есть еще интересы государства, кои требуют изучения ценных артефактов», — проворчал шеф жандармов. Император с легкой улыбкой перевел взгляд на меня. «Да он издевается. Похоже, их императорская морда скучают и желают увидеть битву Давида с Голиафом, ну или моськи со слоном». «Ну а что? Если на то есть монаршее соизволение, почему бы и не порезвиться?» От моей наглости в осадок выпали бы и старый статист, и юный выпускник школы ведаков, но получавшаяся в итоге личность испытывала от этой ситуации истинный восторг. Но действительно, когда еще можно будет относительно безнаказанно потроллить великого князя и шефа жандармского корпуса? Закон о империи о частной собственности еще никто не отменял. И император с удовольствием перевел взгляд на брата, словно теннисный судья на вышке, следящий за перелетом мячика. «Есть закон о запрещенных артефактах», — парировал великий князь. «Вот поэтому я и не стал требовать у ваших подчиненных вернуть мне кинжал ведьмака», — не дожидаясь взгляда Петра III, ответил я и тут же на всякий случай добавил. «Ваше императорское высочество, что ж касается пули, то она точно ничего темного не несет и вредит только упырям. Даже оборотни от нее нет никакого урона». «Это мы с Евсеем проверяли». Он брал пулю в руки, лизал и даже на зуб пробовал. Хорошо, хоть не проглотил. Процесс извлечения был бы довольно хлопотным. И все же этот артефакт подлежит изучению для пользы государства. Явно начал закипать великий князь, впрочем, как и я. Много бы было пользы империи, окажись эта пуля в вашей лаборатории, а не у меня в пистолете, когда мы гнались за упырицей. Внезапно шеф жандармов успокоился, и даже позволил себе легкую улыбку. «Ох, как нехорошо-то!» «Ничего бы страшного не случилось», откинувшись в кресле, сказал он. «Судя по отчету подполковника Гришковца, ваша с казаком роль в этой охоте сильно переоценена». Такой вспышки эмоций у меня давно не было. Ярость чуть не выбила из головы весь здравый смысл, тем более, что там его и так сголькин нос. Как ни странно, меня успокоил стук открывшейся двери и тяжелые шаги за спиной. Даже не оборачиваясь, я точно знал, что там стоит беролаг с золотой цепью на груди. Он что, почувствовал вспышку моего гнева? Неплохая у императора охрана. Впрочем, ничего удивительного. «Да уж», — прошипел я, — от ворот подполковнику было все видно очень хорошо. Он даже в сад войти не рискнул. В той мясорубке выжили только трое, и до конца в сознании остались лишь я и князь Вачнадзе. Думаю, он будет свидетелем понадежнее, чем ваш не в меру осторожный подчиненный. «Скользкий Ваха?» — удивленно переспросил император, жестом остановив возмущенный спич брата. «Он-то что там забыл?» «Мы поспорили о том, как лучше всего мужчина может доказать свою храбрость. Вот я и пригласил его поохотиться на упырей». И он не выкрутился? удивленно спросил Петр III. Пробовал, но я был настойчив. И император искренне рассмеялся и даже хлопнул в ладоши. Ай, молодца! Ну и как себя проявил меру находчивый князь! Любить мне его не за что, но на этой охоте князь вел себя достойно. Совершенно серьезно ответил я, потому что правду говорить легко и приятно. даже так? хмыкнул император и задумался. Его раздумья вылились в жесткий приказ брату. Артефакт верни. Но верни, добавил монарх Стали в свой голос. Атмосфера в комнате сгустилась, и сразу стало понятно, кто в этом доме хозяин. Оставьте нас, добавил император. Когда Сибиряк и Великий князь вышли, Петр перевел все еще тяжелый взгляд на меня. Вижу, что смел и отважен до безрассудства, но вежество знай. Ты служишь империи как видок а не шут гороховый. «Так точно, Ваше Императорское Величество! В этот раз я не стал перегибать с придурковатостью, потому что мой собеседник внушал заслуженное уважение. И еще, постарайся не втягивать мою дочь в неприятности. Услышав это заявление, я невольно вздохнул и не сумел сдержать не совсем уместные слова. «У меня здесь только и забот, как бы она меня никуда не втянула». Опомнившись, я встал по стойке смирно. Ваше императорское величество! «Теперь понимаю, что они в тебе нашли», — хмыкнул император, откидываясь в кресле. «Более вас не задерживаю, господин видок. Благодарю за службу. Рад стараться, ваше императорское величество. Очень хотелось спросить, кто именно эти самые «они», но я благоразумно промолчал, лишь по-армейски сделал поворот кругом и промаршировал к двери. «Благо не лакей» и пятиться задом наперёд не обязан. Сразу на выходе из кабинета шефство надо мной опять взял многострадальный провожатый. Он уже немного оправился от шока и вернул себе профессиональную чопорность. Обратно мы двинулись совсем другим путем. Я уже хотел остановить лакея, но тут мы вышли в еще одну комнату, и я увидел Евсея. Казак успел полностью оправиться от культурного шока и сейчас открыто улыбался, чем неимоверно порадовал меня. Я уже боялся, что больше никогда не увижу этой нагловато-задорной ухмылки. Судя по виду, за окном комнаты мы находились где-то на задворках дворца ассамблеи, так что передо мной встал выбор – искать либо Дашу, либо левый транспорт. Любезный, приняв решение, повернулся я к явно собравшемуся улизнуть лакею. Можно ли нам организовать какой-нибудь транспорт? Ответом мне был лишь легкий поклон и жест, приглашающий нас пройти к выходу. Уже через минуту мы с Евсеем усаживались в дорогую коляску с дворцовым кучером на передке и императорским гербом на дверцах. Диву даюсь, как они здесь все до сих пор не полопались от непомерно надутой напыщенности. На мою просьбу отвести нас в ближайший кабак кучер ответил снисходительным взглядом, но поняв, что может и в морду получить, тут же хлестнул лошадь кнутом. Нужно отдать должное, кабак он выбрал неплохой, на третьей линии проспекта, где все уже не так шикарно, но еще не перешло в специфику кварталов испанского района. Заведение было стилизовано под русскую старину, хотя и имело каменный фасад. Мы быстро нашли свободный стол в полутемном углу и устроились там. Тут же подскочивший половой за пару минут организовал нам настоящий пир горой. — А тебе можно пить? — спохватился я, уже подняв графин с водкой. «Да», — уверенно кивнул казак, — «тело не так уж сильно пострадало». «Так что доктор Пит разрешил, но наказал не злоупотреблять». Последнее слово казак явно процитировал. Выпили по первой и немного расслабились. Я уже собрался толкнуть покаянную речь, но Евсея опередил меня. «Командир, прости меня ради бога». «За что?» — искренне удивился я. «За злобу и вину, которую переложил на твои плечи!» Хотелось возразить казаку, но он остановил меня решительным жестом. «Мы, казаки, знаем свою долю с молодых когтей, особливо волколаки Знаем, что ходим под ручку со смертушкой и завсегда готовы встретить ее веселым оскалом. Да чего уж там, сколько мы с тобой, командир, ходили по краю!» «Но я оказался не готов к потере куска своего естества. Словно душу вынули!» Вот и обозлился. Но та дурь уже ушла, и мне стало совестно за вину, за упрек. Прости меня, командир. Не за что прощать. Положил я руку на плечо казака и тут же сменил тему. Как дальше жить, думаешь? А что дальше? Повеселил Евсей. Шаман сказал, что здоров буду, аки бык. Оборотнем мне уже не быть. Но сколь простых казаков служат царю-батюшке. Поживу пока в станице. Хоть вспомню, как косу в руках держать да заплугом ходить. «Подожди», — нахмурился я, — «а как же решение круга и приговор старшин?» Казак хищно оскалился, и даже без частичной трансформации это выглядело зловеще. «А никак!» — он выудил из завора такителя пенал с наградой и раскрыл его. Золотисто-алый крест закачался на такой же расцветке в планки — С этой красотой мне можно даже плюнуть на лысую башку деда Ивана, который сидит в кругу старшин от нашей станицы. — Прямо уж плюнуть? — недоверчиво спросил я. — У него ведь и у самого наверняка пал на грудь таких крестов. — Таких? Да не таких! — хитро прищурившись, заявил казак. — Не с золотой каемкой. Заметив непонимание в моих глазах, казак удивленно фыркнул. — Ну ты даешь, командир! «Золотая канва на наградах говорит о том, что получена она прямо из рук императора. Нас теперь даже судить могут лишь особым порядком в присутствии уполномоченного от канцелярии генерал-губернатора. У деда Ивана медальки попроще будут». «Даже так?» — удивленно переспросил я и достал свой пенал. «Похоже, я сильно недооценил выданную императором награду. Не такая уж это побрякушка». «В отличие от Михайловского креста для нижних чинов, который Евсей будет носить на груди подобной медали, у меня был крест побольше и предназначался для ношения на шее». «Сейчас я вспомнил, что видел что-то похожее у отца Лехи, но там был именно Георгиевский орден, стандартный, уже набивший всем оскомину расцветки, предназначавшийся для военных. Я же заполучил награду для истребителей нечисти». «Под крестом в пенале обнаружился узкий чек на пять рублей», «Так вот о чем говорила Даша!» «Евсей, а тебе рубликов отсыпали?» «Да, довольно заулыбался казак. Тысячу целковых! Буду в станице как сыр в масле кататься!» Не особо задумываясь, я протянул свой чек ему. «Держи!» «Да вы что, ваше благородие!» Тут же напрягся казак, особенно когда увидел сумму на чеке. «Разве ж так можно?» «Можно и нужно!» Ты же знаешь, что денег у меня в достатке, а тебе еще хозяйством обзаводиться и женой с ребятишками. В общем-то эти деньги для меня не были лишними. Я даже не сомневался, что Дава стряхнет с дерева моего благосостояния все, что оттуда может упасть. Так что не исключено, что в данный момент меня можно назвать голодранцем. И в то же время не было никаких сомнений, что рыжий еврей увеличит изъятую сумму до неприличных размеров. Евсей совсем растрогался, к тому же на его ослабший организм сильно повлияла выпитая водка, да и я немного расслабился. «Слушай, а почему бы тебе не обзавестись хозяйством в Топинске? Оклемался бы и опять вернулся в нашу лихую компанию». «Нельзя мне», — посмурнел казак. «Шаман наказал года два держаться подальше от любого чародейства. Что-то там с какими-то потоками силы и другой мутью. Так что ты, командир, присмотри за Орликом» пока не пришлю за ним кого-то из родичей. Не беспокойся, будет он жить как на курорте. Как на курорте не надо, зажиреет. Пусть Осипка гоняет его, да почаще. Вот за таким расслабленным разговором протекали наши посиделки, и тем неприятнее было грубейшее вмешательство со стороны. К нашему столу решительно подошла пара господ в темных сюртуках и невысоких цилиндрах, Из образа добропорядочных граждан выпадали перчатки с манжетами поверх рукавов сюртука и шпаги, которые были замаскированы под трости, да и то чисто символически. Но не бывает тростей с гардой. Я не особый спец в этих вопросах, но даже мне стало понятно, что по нашей душе явились профессиональные бритёры. Ситуация до предела неприятная. И как только эти твари сумели так быстро выйти на меня. И послать их сходу не получится из-за дуэльного кодекса и этой тупой дворянской игры. В империи дворянские вольности, конечно, не дотягивали до анархизма шляхты времен Речи Посполитой моего мира, но все равно были довольно отвязными. Так что цвет нации резал друг друга весело и с размахом. Целая плеяда императоров смогла лишь создать некую лазейку для тех, кто не хотел драться. Позорная лазейка, но хоть какая-то. Правда, пользоваться ею я не собирался, потому что вариантов у меня было чуть больше, чем предполагали бритеры. «Господа», — сходу заявил мужик в возрасте с тронутыми сединой усами, — «Вы своим мерзким видом оскорбляете и это заведение, и наши взоры!» Это что, стандартный заход? Если честно, не впечатляет. Более молодой бритер пока помалкивал. Судя по тому, как немногие посетители начали бочком пробираться к дверям, здесь подобные ситуации не так уж редки. А вот внимательно напряженный взгляд стоявшего за стойкой кабачика мне совсем не понравился. Похоже, именно он опознал нас по заранее разосланному описанию. Ну а где еще им меня ловить, если не получается заманить на великосветские приемы? Или все же постарался дворцовый кучер? У вас, господа, плохо со слухом? Бритер презрительно сморщил порченное штаммом лицо. Мужик, точнее дворянин, наверняка служилый явно работал по неразопробованному сценарию. А вот мы будем рвать шаблоны, иначе никак. Против двух профессионалов со шпагами нам не потянуть даже учитывая наше церемониальное оружие. Особенно учитывая наличие Онова. Я нарочито медленно начал подниматься, затем резко левой рукой подцепил блюдо с селедкой и швырнул его в усатого бритера. Пока он резким жестом отбивался и нестандартный снаряд рукой, я метнул следом графин из толстого стекла. Хороша работа стеклодува. Графин, угодивший в лоб бритера донышком, так и не разбился, а вот цель на некоторое время выпала из расклада. Молодой бритер настолько удивился подобному ходу событий, что обнажил свою шпагу. «Это он зря. Теперь разбираться с последствиями мне будет намного легче». «Стол!» — крикнул я, и, как обычно, Евсей понял все с полуслова. На это действие его здоровья хватит с лихвой, тем более что ворочить тяжелый стол мы взялись на пару. Гастрономическое великолепие самым возмутительным образом съехало на пол, зато столешница, встав вертикально, превратилась одновременно в щит и таран. Да уж, недооценил я парня. За мгновение до того, как мы врезались в вооруженного бретера, он сумел ткнуть меня шпагой в голень. «Ах ты, скотина!» — завопил я. Когда столешница сбила бретера, накрыв его, я заполз сверху и ударил по торчащей наружу голове. Затем двинул второй раз, но третий удар сдержал. Бретер уже был в отключке, а излишнее зверство впоследствии может выйти мне боком. «Лежать!» — послышался за спиной крик Евсея. Когда обернулся, я увидел, что казак все же разбил основательное творение стеклодува об голову поднимающегося на четвереньке усача. Совершив еще один поворот головы, я уставился на кобатчика, «Что застыл, мерзавец? Вы Высвистывая колоточного!» Кто бы сомневался, что у кобатчика найдется свисток, которым он воспользовался, едва выскочив из дверей заведения. А колоточный в компании здоровенного городового прибыл буквально через минуту, и это тоже настораживало. «Что здесь происходит?» — грозно взревел еще один носитель пышных усов, но теперь в полицейской форме. К этому времени мы с Евсеем успели оправить свою одежду и даже прицепить обратно на пояса оружие. Он шашку, а я нелюбимую саблю. Осмотр раны на ноге показал, что это небольшая царапина, которую достаточно было смочить водкой. А ведь могло быть намного хуже, и понимание этого не добавляло мне хорошего настроения. Форменное безобразие здесь происходит!» — заорал я, изображая вздорного дворянчика в подпитии. «Мы здесь тихо сидим и обмываем награды, а тут явились два каких-то бодлана, и давай нас оскорблять!» С этими словами я ткнул свой орден под носоколоточного, и блеск золотой каймы на кресте отразился в его глазах нешуточным страхом. Околоточный мгновенно побледнел до позеленения кожи лица. «Да он у нас в этом деле замазан по самые уши, сволота такая. А может, кабатчик использовал его в темную? «Похоже на правду», учитывая свирепый взгляд околоточного в сторону распорядителя заведения. «Но это же дворяне!» — попытался ухватиться за соломинку околоточной с тем же успехом, как и утопающий. «Да?» — сыграл я удивление. они не представились!» Еще бы! Я сделал все, чтобы бритюры не успели этого сделать!» Кроме простого и унизительного отказа от дуэли, имперская власть в данном вопросе проявляла маниакальную тягу к формальностям, так что любое отступление от дуэльного кодекса каралось по всей строгости закона, на этом и строился мой расчет. Околоточный оказался не такой штуп. Он посмотрел на кабаччика, который с недовольным видом кивнул, подтверждая мои слова. «Тоже не дурак, потому что понимал, в деле дворян, получивших знаки отличия из рук императора, «Может, всплыть и судебный видок с магическим детектором лжи. К тому же от полицейского не укрылся обнаженный клинок молодого бритера и наше оружие, явно не покидавшие ножны». Было видно, что колоточному очень не хочется раздувать происшествие, которое наверняка повлечет за собой непростое общение с участковым приставом, а то и с оберполицемейстером. Недолгий анализ подвиг полицейского на принятие кардинального решения. «Устин!» — повернулся он к городовому. «Зови Петра и Захара, пеленайте этих молодчиков, а еще найди господам-извозчика». Опомнившись, он повернулся ко мне, чтобы понять, не переборщил ли с командами. В ответ я лишь согласно кивнул. «Вы не сомневайтесь, ваше благородие, мы уж поспрашаем с супостатов, а для вас никаких беспокойств не будет», — уверил насоколоточный. Ну что же, можно сказать, что этими словами он реабилитировался в моих глазах так что можно и не гадать о степени вовлеченности полицейского в это дело. Здоровяк Устин справился с заданием очень быстро, и через минуту еще два городовых вязали начавших приходить в себя бритеров, а мы с Евсеем направились к пролетке. Когда вышли на улицу, я увидел, что солнце уже зашло. Да уж, в приятной компании время летит очень быстро. Увы, повторить подобное не получится еще очень долго. Пару лет Евсей не сможет посещать Топинск, а у меня вряд ли получится наведаться к нему в станицу. Глянув на небо, я все же решил не искать приключений на свою голову и приказал извозчику править в дворец Даши. Уверен, там найдут, где приютить хворого казака, а в госпиталь он вернется утром. Переезд прошел без малейших проблем, и спустя некоторое время нас встретила чем-то встревоженная охрана графского дворца. Евсея я сдал его старой знакомой горничной, которая пообещала позаботиться о раненом казаке. Ее озорной взгляд вызвал у меня беспокойство и все еще слаб, и вряд ли ему до постельных утех. Впрочем, человек он взрослый, пусть решает сам. Теперь мне нужно было как-то тихо и незаметно добраться до своей комнаты. Не вышло. «Где тебя носила?» — нахмурившись, спросила Даша, которая явно вернулась домой задолго до меня. Княжна стояла на верхней площадке лестницы и гневно смотрела сверху вниз. «Ей бы еще кулачки в бока упереть!» и получится вылитая сварливая жена, встречающая непутевого мужа. «А что случилось?» На всякий случай, не став юрничить, спросил я. «Тебя хочет видеть князь Романов. Это отец первой жертвы?» «Да». «И на кой я ему сдался?» «Хочет отблагодарить», — таинственно прищурив глаза, сказала княжна, но мне от этой загадочности почему-то стало не по себе. «Ладно, поговорим об этом завтра с утра». «А сейчас лучше скажи, где ты умудрился так измазать новенький мундир? И что это у тебя на ноге? Кровь?» Пришлось рассказывать о происшествии в кабаке, за что я выслушал еще один разнос. «Нужно обработать твою рану», — закончила свое показательное выступление Даша. «Хмель еще витал в моей голове, так что я позволил себе некую вольность. А может, проще будет обработать эту царапину вместе с другими?» которая вот-вот появится у меня на спине. Как-то она плохо на меня влияет. Похоже, мне начали нравиться жесткие развлечения со стригой, часто заканчивающиеся некоторой порчей моей шкурки. Главное, от царапин не перейти к хлыстам и шипованным битам. Взбежав по лестнице, я подошел к книжне вплотную и попытался ее обнять. Увы, на этот раз ко мне прилетела птица-обламинго. — Сударь, вы пьяны? И вообще вели себя сегодня совершенно отвратительно. Извольте удалиться в свою комнату. Неприятно, но пришлось подчиниться. Похоже, я засиделся в гостях, пора и честь знать. Тем более, что Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться в милое его дикому сердцу Топинск. Даша все же прислала горничную, которая обработала мне раны, и после этого сон окончательно сморил меня». В голову лишь непрошенной гостьей вернулась эгоистичная мысль о том, что после всех этих приключений я лишился поддержки такого сильного бойца, как Евсей. В будущем это может иметь самые печальные последствия, и стоило бы подумать о собственном усилении.